Глава 49 Я вместе с Геррой и Корой во время начала атаки флота находился на флагмане Марка Грига «Черная стрела» и готов был взвыть от безделия, хотя прекрасно понимал, что свою часть боевой задачи мы выполнили с лихвой. На «Черную стрелу» стекалась вся информация о действиях флотов. Так мы узнали о первой победе крейсера «Торы». Но это все было не то. Нет драйва, нет адреналина. Я просил Грига отпустить меня на боевой флот, но он только усмехался. На твой век войны хватит. И надо сказать, он не ошибся. Надо разведать район Альфы, какая там обстановка, и вообще постараться узнать настроение императора, заявила Гера, она же первая. Мы можем пробраться незамеченными даже во дворец, но это вряд ли потребуется. Все настроения в разговорах простых людей, в их поведении. И неплохо было бы взять языка, имперского офицера. Как вы, Григ? Не скрою, звучит логично и заманчиво, но это должна быть группа подготовленных людей. Не соглашусь. Большая толпа в военное время привлечет внимание, а две влюбленные пары... — А кто вторая пара? — Ну, кавалера коря мы найдем. Пусть это будет даже ваш человек, но без замашек военного. — Я подумаю, кого вам предложить. Скорее всего, это будет младший офицер с моего корабля, в котором я уверен. — А вот пришел на ум один парень. — Лейтенант Ян Лишко. — На солдата не похож от слова совсем. Наш инженер. — Весельчак имеет лишний вес, но в то же время прекрасно владеет рукопашным боем. Я вас познакомлю, и вы решите, будет он с вами или нет. — Капрал, позовите ко мне лейтенанта Лишку из инженерного. — Вызывали, адмирал? Лейтенант ворвался на мосте, как метеор, едва не сбив меня с ног. — Точно, лейтенант. Хочу познакомить вас с моими гостями. Этот молодой человек — Лина Крейс, а молодые прекрасные особы — Герапол и Коровада. Ян -лишко! элегантно склонил он голову. — Только кто же о вас не знает? — Да, на офицера он мало смахивает, скорее на молодого лавеласа. — Лейтенант, у вас один день, чтобы убедить этих людей в том, что вы можете легко вписаться в их круг. — Он ваш, первое.